Радостно было ему идти, чтоб предаться покою. Так отдыхал многостойкий в беде Одиссей Богоравный под колонадой гулко звучащей сверленой постели. Сам Алкиной же в покоях высокого дома улегся, где госпожой и супругой делил и кровать, и постель он. Песнь восьмая. Знакомство Фиаков с Одиссеем. Стихи 1-95, 474-586. Радорожденная вышла из тьмы разопёрстая Эос. Встала постели своей Алкиноя священная сила. Встал и потомок богов Водисей, городов разрушитель. Гости тотчас повела Алкиноя священная сила к площади, где не вдали корабли находились Фиаков. К месту пришедшие уселись на гладко камнях рядом друг с другом. Палада Жафина пошла через город. Вестника образ принял при царе Алкиноя Разумном, в мыслях имея своих возвращений домой Одиссея. Остановившись пред каждым, Афина ему говорил, «Ну же, скорее, вожди, советники славных фиаков, все собирайтесь на площадь, чтоб там чужеземца послушать, только недавно он в дом Алкиноя Разумного прибыл» вытерпев в море крушение, бессмертным подобен он видом. Так возбудила она любопытство и рвение в каждом. Смертные быстро сошлись, заполняя сиденья и площадь. Много граждан пришло в изумление большое, увидев многоразумного сына Лаэрта. Афина излила невыразимую прелесть на плечи и голову гостя сделала выше его и полнее на вид, чтобы милее стал он собравшимся всем фиокейским мужам, чтобы внушал им страх и почтение к себе, чтобы во всех одержал он победу, играх, в которых они испытать Одиссея хотели. После того, как сошлись, и толпа собралась большая, с речью к ним Алкиной обратился и вот что промолвил. К вам, мое слово, вожди и советчики славных фиаков. Выскажу то я, к чему меня дух мой в груди побуждает. Этот вот странник, а кто он, не знаю, в скитаниях прибыл в дом мой суда из восточных или западных стран иноземных. Просят отправки домой и срок умоляют назначить. Мы, как всегда, переезд ему этот охотно устроим. Нет никого и не будет такого, кто в дом мой пришедший. Долго буд нас в ожидании сидел, об отъезде тоскуя. Спустим же черный корабль, отправляем плавать впервые в море священное. Юношей двух и еще пятьдесят к ним выберем в целом народе, кто всех наиболее надежен. Все они пусть свои весла привяжут к уключенным, сами ж выйдут, и в дом наш пришедший заботы приложат, чтоб быстро справить обед. А уж я в изобилии всего приготовлю, юношам это я сделать даю приказание. Другие же все вы, цари скиптроносцы, прекрасный дворец мой, придите». Там угостил мы радушно прибывшего к нам чужестранца. Ни от кого пусть отказа не будет. На пир позовите и Демодока, певца. Бог дал ему сердце нам песни радовать, как бы о чем ему петь не велело желание. Так он сказал и пошел. А следом за ним скиптроносцы, Вестник пошел за певцом, Демодоком божественным двое выбранных юноши с ними и других пятьдесят, как велел он, к берегу быстро пошли всегда беспокойного моря. К морю и к ждавшему их кораблю подошли они скоро, сдвинули прежде всего корабль на глубокую воду, мачту потом со снастями на черный корабль уложили. К кожаным кольцам у приладили крепкие весла, как полагается, все, и потом паруса распустили, вместе в глубоком корабле укрепили. Все это окончив, к дому большому пошли Алкиноя, разумного духом. Мужи заполнили двор, колоннады и комнаты дома. Все собрались во дворец, и старые, и молодые. К пиру велел Алкиной двенадцать баранов зарезать, восемь свиней белозубых и пару быков тяжконогих.